Часть шестая. Хорошие воры. Тридцать девять. Инеж. Сердце и неж колотилось о ребра. В воздушной гимнастике бывают такие моменты, когда ты отпускаешь одну перекладину и тянешься к следующей, и вдруг понимаешь, что ошиблась, что больше не чувствуешь себя невесомой, потому что падаешь. Стражники потащили ее обратно через тюремные ворота. Их было гораздо больше, как и оружие, направленного на нее, чем при первом ее появлении в этом дворе, когда она вылезла из фургона вместе с остальной командой. Они вышли из пасти волка и поднялись по лестнице, а затем ее повели по проходу в огромном стеклянном корпусе. Нина перевела ей тогда надпись на плакате «Фьерданская мощь». В тот раз девушка усмехнулась, глядя на танки и оружие, и наблюдая краем глаза заказом и другими парнями в противоположной части помещения. Она гадала, кто же эти люди, которые демонстрируют свою силу беспомощным пленникам в цепях. Охранники шли скорым шагом. Уже второй раз за вечер Инеш сделала вид, что споткнулась. — Шелись! — рявкнул на неё солдат на Керчийском и подтолкнул вперёд. — Вы идёте слишком быстро. Он грубо дёрнул её за руку. «Хватит плестись!» «А разве ты не хочешь познакомиться с нашими инквизиторами?» Спросил второй. «Они мигом тебя разговорят на ты уже не будешь такой красоткой после их допроса!» Они расхохотались, и Уинеж скрутила желудок. Она знала, что они специально говорят на Керчийском, чтобы она всё понимала. Девушка подумала, что могла бы одолеть их, несмотря на отсутствие ножей и наличие у них винтовок. Руки и неж не были связаны, они продолжали считать, что поймали опальную проститутку. хелен звала её преступницей, но для них она была просто маленькой воровкой в лоскутах фиолетового шёлка. Только она собралась перейти в атаку, как раздались шаги, им навстречу шли два человека в форме. Удастся ли ей в одиночку победить четырёх стражей? И Неж в этом сомневалась, но знала, когда они пройдут коридор, другой такой возможности не представится. Она снова взглянула на плакат в стеклянном корпусе. «Сейчас или никогда?» И Неж подделала ногой лодыжку стражника слева от нее. Он завалился вперед, и девушка врезала ему кулаком по носу, сломав его. Второй стражник поднял ружье. «Ты заплатишь за это?» «Ты не станешь меня стрелять, вам нужна информация». «Я мог бы прострелить тебе ногу», — оскалился он, направив дуло вниз. И тут же рухнул на пол. Из его спины торчала пара искорёженных ножниц. Солдат, стоящий за ним, приветливо помахал рукой. «Джеспер», — с облегчением выдохнула Инеш, — «наконец-то!» «Я тоже здесь, если ты не заметила», — сказал Уайлен. Стражник со сломанным носом застонал и попытался поднять винтовку. и неш хорошенько пнула его по голове. Больше он не двигался. «Тебе удалось украсть большой бриллиант?» — спросил Джеспер. Инеж кивнула и достала огромное бриллиантовое колье из рукава. «Поспеши», — сказала она. «Если Хелен еще не заметила пропажу, то скоро это случится». Хотя что, собственно, она могла сделать, пока действовал черный протокол? Джеспер разъянул рот от удивления и вырвал у нее ожерелье. «Карс сказал, что нам нужен бриллиант, но он не просил красть его у Хелен Ван Хауден». «Просто приступай к работе!» Брекер поставил перед Энеш две задачи. Стащить достаточно крупный бриллиант, чтобы Джесперу было с чем работать, и быть в этом коридоре после одиннадцатого удара. Она могла украсть для их цели кучу других бриллиантов и придумать другой способ, чтобы привлечь к себе внимание стражников. Но ей хотелось облапошить именно Хелен. Несмотря на все секреты, которые она насобирала, документы, которые украла, и насилие, которое совершала, самой желанной добычей всегда оставалась Хелен ван Хауден. Хозяйка зверинца облегчила ей задачу. Во время заварушки в ротонде Инеж сделала всё возможное, чтобы она думала только о том, что её душат, а не о том, что её могут обокрасть. А потом Хелен в основном упивалась собственным злорадством. Девушка жалела лишь о том, что её не будет рядом, когда танта Хелен обнаружит пропажу драгоценного колье. Джеспер зажёг лампу и принялся за работу вместе с Уайленом. Только тогда инеж заметила, что они оба были покрыты сажей после спуска обратно вниз по шахте мусоросжигателя. Ребята притащили с собой два грязных мотка верёвки. Пока они работали, инеж закрыла двери, встроенные в арке в стенах коридора. У них оставалось всего несколько минут, скоро придёт следующий патруль и увидит дверь, которая не должна быть закрыта. Уайлен, достав длинный металлический винт и нечто похожее на ручку громадной лебёдки, пытался собрать их воедино, в подобие чего-то, что, как наделалось Инеш, окажется уродливым, но рабочим сверлом. За одной из дверей раздался топот. «Скорее!» — крикнул Инеш. «От твоих криков я не стану работать быстрее!» проворчал Джеспер, сосредоточившись на драгоценных камнях. «Если я просто разобью их, они потеряют свою молекулярную структуру. Их нужно аккуратно разрезать и соединить острые края в одно идеальное сверло. У меня нет подготовки». «И чья это вина?» — вставил Уайлен, не отрываясь от своей работы. «Это тоже не поможет». Стражники заколотили в дверь. И неже увидела через стекло, что по второму коридору несутся другие охранники, которые что-то кричали и целились в их сторону. Но стрелять было бесполезно. Их разделяли две стены из пули непробиваемого стекла. Стекло сделал Гриш. Нина сразу поняла это, когда они прошли мимо выставки. Фьерданская мощь, защищенная чарами Гришей. А единственное, что твёрже стекла фабрикатора, это алмаз. Двери в конце коридора затряслись. «Они идут!» — крикнула Эннеж. Уайлен прикрепил алмазную деталь к самодельному сверлу. Когда инструмент прижали к стеклу, он издал неприятный скрежет. Джеспер повернул ручку. Дело продвигалось до ужаса медленно. «Оно вообще работает?» — спросила инеж стекло очень толстое». Что-то врезалось в дверь справа от них. «У них есть таран!» — простонал Уайлен. «Продолжайте!» — поторопила Эннеж, снимая тапочки. Джеспер закрутил ручку быстрее, сверло зажужжало. Парень провёл им выгнутую линию, намечая начало круга, а затем нарисовал полумесяц. Быстрее! Деревянная дверь в конце коридора пошла трещинами. «Бери ручку, Уайлен!» — крикнул Джеспер. Тот занял его место, крутя сверло так быстро, как только мог. Джеспер взял ружья павших стражников и направил их на дверь. «Они идут!» На стекле встретились две линии, полная луна. Круг в стекле отделился и накренился вперёд. Не успел он коснуться пола, как и неж подхватила его. «С дороги!» — потребовала она. Затем девушка побежала. Её ноги едва касались пола. Шёлковый наряд развивался, как перья. Она не обращала на это внимания. Ей удалось обхитрить Хелен ван Хауден. Она забрала с собой частицу её, пусть глупый символ, но для неё особенно ценный. Этого было недостаточно, никогда не будет достаточно. И это лишь начало. Будут и другие содержательницы публичных домов, которых можно обмануть, другие работорговцы, которых можно оставить в дураках. Её шелка — перья, и она, наконец, свободна. И Неж сконцентрировалась на этом отверстии в стекле, луне, отсутствии луны, двери в будущее, и прыгнула. Отверстие оказалось достаточно большим для её тела. Инежу слышала, как с тихим свистом порвался её шёлковый наряд, шлейфом волочившийся следом, зацепившись за острый край стекла. Девушка выгнулась дугой и потянулась. У неё был только один шанс схватиться за металлический фонарь, висевший на потолке за ограждением. Это был невозможный прыжок, безумный прыжок, но она снова стала папиной дочкой, не поддающейся законам гравитации. Инеж зависла в воздухе на короткий ужасный миг, А потом её руки схватились за основание фонаря. Затем она услышала, как позади распахнулись двери и прозвучали выстрелы. «Содержи их, Джеспер, выиграй для меня время!» Она раскачивалась зад-вперёд, наращивая обороты. Мимо просвистела пуля. Случайность? Или кто-то прорвался мимо Уайлина и Джеспера и стрелял в неё через отверстие? Набрав скорость, девушка отпустила фонарь сильно врезалась в стену. Возможности сделать это более изящно не было, но её пальцы успели вцепиться в край каменного выступа, на котором были выставлены древние топоры. Дальше было легче. Она спустилась на нижний выступ и спрыгнула вниз, с глухим стуком приземлившись босыми ногами на крышу огромного танка. И не скользнула металлический купол, находившийся в центре боевой машины. Затем покрутила разными рычагами, пытаясь найти нужные для управления. Наконец, один из пулемётов поднялся вверх. Она нажала на спусковой крючок, и всё её тело затряслось, когда пули загрохотали по стеклянному корпусу, словно град, разлетаясь в разные стороны. Это лучший сигнал, который она могла послать Джесперу с Уайленом. И оставалось только надеяться, что ей удастся заставить работать главное орудие. Она устроилась в кабине танка и покрутила ручку. Ствол длинного пулемёта встал на место. Рычаг был тут, как и сказал Джеспер. Она потянула за него изо всех сил. Раздалось поразительно тихое клацание. Затем долгую ужасную секунду ничего не происходило. «А вдруг он не заряжен? Если Джеспер прав насчет этой пушки, то фьерданцы были бы дураками, если бы позволили такой огневой мощи просто стоять у всех на виду». Где-то внутри танка раздался стук, и неж услышала, как что-то покатилось в ее сторону, и испугалась, что сделала что-то неправильно. Что, если снаряд просто скатится по этому длинному стволу и взорвётся у неё на коленях? Вместо этого что-то зашипело и заскрежетало, словно металл тёрся о металл. Оружие завибрировало, воздух пронзил громоподобный взрыв, поднялось облако тёмно-серого дыма. Снаряд попал в стекло, разбивая его на тысячи блестящих осколков. «Краши всех бриллиантов!» — восхитила и неж, надеясь, что ребятам хватило времени, чтобы найти укрытие. Она подождала, пока дым рассеется и в ушах перестанет звенеть. Стеклянный корпус исчез. Царила полнейшая тишина. Затем с перил мостика упали две веревки, и по ним спустились ее напарники. Джеспер двигался, как гибкое насекомое, а уайлен рывками и с паузами, извиваясь, будто гусеница, которая пытается вырваться из кокона. «Айор!» — крикнула девушка на фьерданском. «Нина ею бы гордилась». Иняжа развернула пушку в другом направлении. На противоположной стороне стеклянной стены люди что-то кричали. Когда ствол начал двигаться в их направлении, все разбежались. Девушка услышала топот и лязг металла, когда Джеспер и Уайлен забирались на танк. Появилась голова стрелка, свисающая вниз из башни. «Дашь поводить?» «Ну, если настаиваешь». Она подвинулась, и парень радостно уселся за рычаги управления. «Ну, здравствуй, дорогая». счастливо произнёс он. Затем дёрнул за второй рычаг, и бронированная машина словно ожила, содрогаясь и извергая чёрный дым. «Что же это за чудище такое?» — подумала инеж «Ну и шум!» — крикнула она. «Ну и движок!» — загоготал Джеспер. Они поехали вперёд, безо всяких лошадей. Сверху раздались выстрелы. Очевидно, уайлен тоже разобрался с управлением. «Ради всех святых!» — воскликнул Джеспер. «Инеш, помоги ему прицелиться!» Она протиснулась к парню в куполообразную башню и прицелилась из второго небольшого пулемёта, помогая закрыть люк башни, так как в оружейную бросились стражники. Джеспер разворачивал танк и пытался отъехать как можно дальше назад. Один раз выстрелил из пушки. Снаряд разбил стеклянное ограждение, пролетел через проход и врезался в кольцевую стену за ним. В воздух взметнулись клубы пыли и белого камня. Он снова выстрелил. Удар пришелся по стене, и по ней побежали трещины. Снаряд проделал значительную вмятину, но не дыру. «Готовы!» — крикнул стрелок. «Готовы!» — дружно ответили Инеш с Уайленом и нырнули под орудийную башню. Щеки и шеи Уайлена были испещрены царапинами от осколков стекла, но он радостно улыбался. Инеш схватил его за руки и сжал их. Они приползли в ледовый двор, как крысы, Но идут они, как солдаты, живыми или мёртвыми. Иня же услышала громкий лязг и клацанье механизма. Танк взревел. Этот звук напоминал гром, оказавшийся в ловушке металлического барабана и требующий, чтобы его выпустили наружу. Катки танка пошли по гусеницам, а затем он рванул вперёд. Они набирали скорость, разгоняясь всё больше и больше. Машину подкинуло, должно быть, они выехали из выставочного комплекса. «Держитесь крепче!» — крикнул Джеспер, и они врезались в легендарную, неприступную стену ледового двора с грохотом, от которого сводила челюсть, и нежи Уайлен отлетели к стене кабины. Они вырвались, загрохотали по дороге, а позади все глуше раздавалась щелканье винтовочных выстрелов. И нежи услышала пыхтение, поднялась на ноги и повернулась к Уайлену. Тот заливался смехом. Он выбрался из ниши купола и смотрел назад на ледовый двор. Когда девушка присоединилась к нему, то увидела дыру в кольцевой стене, чёрное пятно в белоснежном камне. Стражники выбегали через неё, тщетно стреляя вслед поднимающему пыль танку. Вайлен схватился за живот, похрюкивая от смеха, и показал вниз. Позади них тащился плакат, зацепившийся за гусеницы танка. Несмотря на пятна грязи и следы от пороха, И неж все равно разобрала слова. акт фьердон!» Фьерданская мощь.